Интерлюдия "Огонь в бездне", место действия "Эльфран, дворец вечного короля". Не было сил ни удивляться, ни сопротивляться. Ослепляющее, оглушающее заклятие хлестнуло, словно пощечина, и Эльтара провалилось в беспамятство. Очнулась она, когда ее уже вели к кругу справедливости. Из ран по-прежнему сочилась кровь, а о том, чтобы помочь ей, никто не подумал. На возвышающихся амфитеатрамских ях успела собраться вся эльфранская знать. Мерцала серебро наплечников и обручей, глаз притягивал глубокий блеск драгоценной платья, набраслетов и женских уборов. Лиющиеся из огненных шаров свет дробился и играл на гранях бесчисленных ада мантов. Все собравшиеся были вооружены, перед каждой дамой тоже лежала по небольшому изящному арбалету. Закон Эльфрана гласил, что выносить решение о жизни, смерти или изгнании могут лишь способные носить оружие, и обычай пребывать на судебное собрание с мечами, саблями, луками, арбалетами соблюдался так же свято, как и заповеди. Так повелось еще со времен исхода. Жесткие руки толкнули альтару, выложенный черным камнем круг посреди зала. Не удержавшись, она растянулась на холодном мраморе, по плитам брызнула кровью, её кровью. Никто не пошевелился. Отец, ильтары, вечный король, правителя Эльфрана, прошел через весь зал к своему трону. Прямой, с низнувшейся, словно быть деревянной спиной, он как будто старался вбить каблуки поглубже в неподатливый камень пола. Проходя мимо, он не удостоил подсудимую даже кратким взглядом. Мой повелитель! Раздалась под торжественными взводами, едва правитель успел сесть. Голос донесся от входа в зал, и Эльтара тотчас узнала его, воин из дома скалингов, из дома пенных валов. Как он успел оказаться здесь? Он же нес стражу на границе. Неужели отозвали всех? «Мой повелитель! Прежде чем судить высокорожденную Салою, надо оказать ей помощь. Она в крови, это противно законам небесным и нашим. Во имя милосердия!»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 Шум стоял неописуемый. «Да, да, да, я излечил высокорождённую Саою, воспользовавшись вашими силами!» — надсаживаясь, крикнул Айлан, воин из дома Скайлингов. «Потому что судить её израненную — это грязное и гнусное дело!» «Всё равно изгонят лет триста!» В шуме и гамме принцесса смогла различить отдельные возгласы. «Он крадёт! Зачем ей помогать?» «Первая заповедь, все равно и уже конец!» «Остановитесь!» – загремел Вечный Король и вовремя. В зале вот-вот могла вспыхнуть настоящая магическая война. «Остановитесь! Ты Айлон из Дома Пенных Валов!» «Не думай, будь ты небывалые колдовские искусства, невесть откуда у тебя взявшиеся кстати, послужат тебе оправданием!»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 И еще сказать имею, сама Надежда меня себя в силах справиться со всеми прознатьчиками. Она не поразила врага до конца смертью.、И、еще сказать имею, сей прознатьчик следовал за ней до самого погибельного леса и видел и слышал заклятие прохода и тайную сию другим передал.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 Помешать молодому воину и, как оказалось, сильному колдуну, никто не дерзнул. Как не дерзнул никто и уйти во время его речи. Негаданный защитник иллтара оказался и умен, и красноречив. А он напомнил собравшимся, что первая заповедь есть первая заповедь, и нарушать ее, конечно же, не горж.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 После таких слов поединок становился неизбежен. Однако молодой воин лишь рассмеялся, с улыбкой глядя прямо в глаза взбешенному лорду. То есть почтенный глава дома Пайерилтов предлагает бросить народ эльфранов хаос наступательной войны, обратить всю нашу силу в оружие, сотворить такое же оружие из камня Таэй, заставить трепетать от наших боевых заклятий весь Астрал. Так мы выдадим себя уже наверняка.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 Достанет、да、теперь законом решения благородного собрания. Правитель закончил положенную этикетом фразу и медленно опустился на место. Айлан как будто тоже растерялся. Если бы ему удалось стянуть лордов длительный спор. Мама! Вырвался у Эльтари беззвучный крик. Я все знаю, дочка моя. Я говорила с твоим отцом.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 Молча поднялась, выражая тем самым согласие с обвинением. Сидеть не остался никто, кроме Айлана. Уэлтары подкосились ноги. До этого она не знала страха смерти. Даже опасное путешествие к холму демонов, даже схватка с Хисом не заставили ее страшиться слепого ничто. Времени не имела власти над обитателями Эльфрана, однако в бою они погибнуть могли.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 Весело удивился гость. Нет, пусть слушают. Ты не захотел воспользоваться моими советами, не захотел отступить достойно, сохранив лицо. Но、ну、так получай. Пусть твои нобили послушают один интересный рассказ из истории воин сложенным тел. Помнишь ли тебе тогда воевать от чего-то не захотелось? Чего ты желаешь?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 Седой воин вновь усмехнулся. Но едва ли он захочет причинять мне вред. Мы ведь с ним старые друзья, ты разве забыл? Таэй, приятель, встань, пожалуйста, на место. Вид этого колодца хм, не слишком меня вдохновляет. К изумлению Эльтара и всех собравшихся Таэй в самом деле послушно опустился, закрывая зияющую пасть бездны. По рядам лордов пронесся общий вздох. Так-то оно лучше, кивнул старик. Ну а теперь давай прощаться, друг Милиагер. Смотри, веди себя хорошо. А если я узнаю, что ты опять решил кого-то столкнуть в этот колодец, клянусь ошейником Фенрира, я просто отберу у тебя тей. Пойдем, Эль. Он мягко потянул принцессу за руку. Тебе здесь больше делать нечего.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 Долго собираться тебе, я думаю, не надо. Однако кое-что собрать все же пришлось. По совету матери Эльтара взяла с собой несколько драгоценных безделушек: золото, имевшее хождение в Гаалине и Феине, и оружие. Ее собственный недлинный меч, который она сама надеяна не взяла с собой в прошлых поход, больше полагаясь на свою волшбу. Летим, Ками! Грифон и Слейпнер рванулись в небо.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 Крохотные черные глазки монаха налились ненавистью. «Тут тебе не север!» «Но тут у нас война, а война, знаешь, она ведь все спишет!» Спокойно возразил Арнист. Монах мрачно помолчал. «Вздерните его!» — приказал хуторянин. Иеронимус истошно завизжал, как придавленная кошка, когда его потащили к болтающейся носуку петле. «Нет, нет, все напишу!»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 И весьма удивился, заметив возле своего одинокого костра сагбенную человеческую фигуру в видавшем виды сером дорожном плаще. «Выпейте, отец Иеронимус!» Незнакомец с улыбкой притянул монаху приятно булькнувшую флягу. «После такого потрясения вам надо как следует выпить. Какие звери!»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 Он миновал кусты, и тут его взором открылось такое, что весь хмель разом выветрился у него из головы. Человек в сером плаще, по-стариковски покряхтывая, устраивался на спине жуткого чудовища, с длиннющей шеей, несколькими гибкими щупальцами и прочным смертоубийственным снарядом. Отец экономно смотрелся на этих тварей после штурма Гессара. «Этот Аргнист называл таких «каботярами». Это、да、что ж выходит, он из арды? Только и смог подумать монах. Он, конечно, терпеть не мог кардиста, но арда напала на его орден, к которому он как никак присягал, и вообще связываться с этими врагами рода человеческого. Протрезвев окончательно, отец Иронимус со всех ног бросился к кардисту. Коробочку испытали на павшей корове.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 Да я понимаю, промямлил несчастный отец эконом. В груди его разливалось странное тепло. Как же все-таки хорошо, когда можно ни на кого не злиться и в обращенных на тебя взглядах видеть ответную приятельность. Наспех снаряженная погоня никого, конечно, не настигла.